Глава 13 Зов Хедина достиг Адаты Гилерры вовремя. Ее полк покинул опустевшее поле сражения победителем. Наблюдатели заметили бегство врагов, проследили их путь. Адата даже удивилась, насколько легко это им удалось. Несколько миров на самой дальней границе упорядоченного, где сама Гилерра никогда не бывала. Но Великий Хедин, конечно же, все предвидел и предусмотрел, и новые приказы повелителей не замедлят. «Гели!» — голос познавшего тьму оказался глухо сдавлен. «Ты выполнила просимое. Благодарю и не забуду. А теперь ты и твой полк нужны мне». «Да, Великий!» — горячо откликнулась Гарпия, падая на одно колено. «Мы проследуем в Кирдин немедленно и станем ожидать там». «Забудь о кердине, там справится без вас». «Эвиал, вот куда тебе следует отправиться, и притом немедленно!» «Отставших не жди, выбираться сами!» Вы Эвиале найди меня, думаю, тебе это будет нетрудно сделать!» Жесткая и жестокая усмешка. Учитель знает, что предстоит битва. Но только почему Эвиал? Откуда Эвиал? Бежавший враг направился совсем не туда».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 Видела золотые концентрические круги, там, где в обреченный. Да-да, обреченный, теперь-то понятно. Мир, — вступил этот самый спаситель. Ее новых союзников не видно и не слышно, ничего и не чувствуется. При себе, но ну, так, что не найдет даже новый бог, и держала полученный от дальних залог обломок темно-зеленого кристалла,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 Приказ Гиллерии немедленно следовать суда в Виал. Такой же приказ Сарбазу с его гномами и Арису с Ульвейном. Нельзя совсем оголить и Кердин, поэтому оттуда возьмем только половину собранных там подмастерьев. Судя по всему, вновь предстоит испытывать пределы закона равновесия. Семь распутников Хедина почтительно внимали его распоряжением. Готовы!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 Появление свежих сил Гиллеры, Арриса и остальных станет для дальних неприятным сюрпризом. В том же исключительном маловероятном случае, что враг прознает о них, что ж, познавший тьму учелы это, спускаемся, бросил Хедин. Сегодня ему предстоит взглянуть на иал собственными глазами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 — Нет, и на Востоке его нет. Значит, своей целью он выбрал не Спасителя. — Запад? Та самая тьма? — А, кстати, почему весь Эвиал покрыт мраком, хотя ночи давно бы пора кончиться? — Весь, кроме лишь Крайнего Запада, где все оставалось как обычно. — Да, Спаситель, воистину велик ты и умеешь красиво появиться на сцене. Долго ждать Хедина не пришлось. Хаген показал себя да так, что познавшему тьму только и оставалось. Сломя голову, бросится на его зов. Полет драконов Последний полет Девять стремительных стрел, ломящихся напролом, сметающих возведенные костной материей барьеры. 9 драконов, темно-багровый Чаргас, Черный с огненно-рыжая Менгли, белый, как слепящий свет ртан, Смарагдовая вайес, серебристый дрон, ярко-красная белем. Янтарно-желтая Флейвелл и, наконец, жемчужная Аэсонне. С ними на их спинах Карлаэда, он же Фэсон, же некромант Ниясать, преподобный отец Этлау, Эйтерия, она же сотворяющая, чародейка народа гномов, Север гномий же охотник за неупокоенными сверным лепестком Фальчионом, Везымянная деревянный лесной голем. И рысь первая. Ее не живое и не мертвое тело. В дребезге, расшибив воздвигнутые естеством и вяло пределы, девять драконов медленно кружили над утонувшим крабом. И Фесса во все глаза глядел вниз, потому что там раскрылось поистине небывалое. Издали утонувший краб представал совершенно обычным островом.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 Вовсе не похожих на черно зеленой галеры Империи Клешней. А на третьем ярусе пирамиды, на лестничных маршах и вокруг них, кипит отчаянный бой. С высоты ФС затруднялся понять, кто и почему там сражается. Какой-то отряд, похоже, упрямо пробивался в вглубь рукотворной бездны. Там яростно вспухали облака пламени.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 Замирает сердце над великой бездной. Кружат головы бесконечные цепочки сливающихся огоньков. Лопаются огни шары, кажущиеся отсюда безобидными праздничными шутихами. «Ты готов, некромонд?» — прогремел Чаргас. «Те, кто бьется сало-зелеными, мои друзья!» «Готов, Чаргас!» «Только поможем сперва нашим. Заходим по кругу, бьем. Видишь те башни?» «Еще б не видеть!» — расхохотался дракон. «Не думай, некроман, снесем с одного прохода, а уж дальше, как скажешь!» Чаргас, завис в воздухе, по змеиному изогнул шею, взревел. Остальные восемь драконов согласно ответили ему. Вожак и ивиальских хранителей словно бы переломился, складывая крылья и ответственно устремляясь вниз. Айсанне ринулась следом. В ушах некромантов взвыл ветер. Озаренные пламенем этаже опрокинутой пирамиды понеслись навстречу, увлекаемые Чаргасом и юной драконицей. Сложили крылья и остальные семеро хранителей. Фэс обогнали черный сфайрат, кроваво-красный белем, темно-золотая файвел, изумрудная вайес, камнями обрушилась, прямо на взметнувшиеся им навстречу вспышки и разрывы огня шаров. Фэс кричал, не слыша собственного крика. Восторг сдавил горло. Он был сейчас бессмертен и неуязвим, а там, внизу,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 Тугой кулак грянул в основание башни, и камни словно обрели крылья, разлетаясь во все стороны. По широкому ярусу устремился текучий огонь. Следующая атаковало и флевел. Рядом с ней возникли мэнгли с редроном, и, наверное, на доброй полулиги яруса прокинутой пирамиды обратился в сплошное море огня». Взрывались и рушились боевые башни, распадались купола, раскалывались малые пирамидки. изваяние срывало с постаментов и волокло десятки сажений, ломая на куски и обращая в незримую горящую пыль. Айсонэ не отставал от других. Воздух перед драконами словно сгустился от враждебной магии. С расположенных выше башен, пирамид, куполов, из окруженных на первый взгляд, такими изящными клонадами спансонов отовсюду летели туги клубы пламени, хлестали змеящиеся молнии, разворачивались веера ледяных игл, смешивавшиеся с каменными глыбами. Стихийная магия во всей красе!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 За ними оставались опустевшие горящие ярусы Великой Пирамиды, однако оживали глубинные этажи оттуда, сквозь мглу, неслись разящие огня шары, облака ледяных игл, каменные ядра, усеянные бесчисленными шипами. Хранители замыкали круг. Три верхних яруса опрокинутой пирамиды замолчали. Там медленно угасало драконье пламя. Отряд орков опрокинул напиравших зомби в зеленых доспехах, спускаясь глубже и дальше по широченной, как три торных дороги, вместе лестницы. «Нет, это только детские забавы», — билась у Фесса в сознании. «Надо идти глубже, гораздо глубже».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 Он Фес тоже, и даже пресловутый откат почти не чувствуется. Воздвигать незримые щиты на пути огня шаров и молний нелегкая работа. Фэс отклонял нацеленные молнии и тому подобное. Встретить их грубой силы у него не достало бы мощи. Круг замыкается.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 Клара заметила дуотов, титанов, возвышавшихся над прочими словно осадной башни, и совсем уж непонятных существ, передвигавшихся на пяти ногах. А из ближайших к лестнице ворот выплеснулась настоящая волна уже знакомых воинов валом и зеленым. Вокруг них распространялся смрад гниющей плоти.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 Следом за шеренгами в шипастых панцирях валили и живые обитатели утонувшего краба. Причем те, с кем Клара ни разу не сталкивалась в странствиях по Ивиалу. Огромные великаны и диковинные пятиногие существа. Их было заметно меньше, чем людей или дотов. Но зато именно от них на отряд Клары обрушивались самые убийственные гостинцы.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 Перед чьими глазами нет стремительного разлета вражьей стали. Сцепив пальцы перед грудью, что-то бормочет Бельт. Тави и дисциплинированной дисциплинированные воительницы, прикрывают меня. Райна, вот твой ты мимолетный взгляд сжет сильнее всего. «Я завела вас в ловушку, и неважно, что вы сами отказались повернуть назад». «Это стихийное чародейство, я еще сколько-то выдержу, а потом...» Она не успела додумать. Сверху раздался яростный рев, и миг спустя небо извергло из себя девятку разъяренных драконов. Подземелье казалось совершенно обычным. Игнациус при всем желании не смог бы вспомнить, в скольких подобных ему уже довелось побывать. сотнях? Тысячах? А может, и десятках тысяч? Сколько раз его враги чились укрыть все под такими надежными и несокрушимыми каменными сводами? Правда, заканчивалось все одним и тем же, являлся он, Игнациус. И разрывал чужие логовища до самого дна. В коллекции экзотических черепов прибавлялся новый экземпляр. Гладкий широкий проход плавно вел вниз. Дневной свет, серый и неяркий, быстро угасал за спинами. Вспышки разрывов над пропастью опрокинутой пирамиды еще играли на стенах, но вот туннель резко свернул, воцарились темнота и бесшумья. Игнациус всем телом ощущал громадность раскинувшегося перед ним провала. Он, конечно, уступал бездонной пропасти, оставшейся у них за спинами. Но главное позаимствовалось. То же ощущение стянутой в точку бесконечности, узкого крысиного лаза, ведущего куда-то на другую сторону мира в неведомые области упорядоченного. Темнота... Для Игнациуса она не стала помехой, как, впрочем, и для Динтры, решительно обнажившего меч. Голубой клинок ярко засиял, словно настоящая звезда, неведомо как спустившаяся суда, в подземные каверны. Это явно послужило сигналом, и им готовили торжественную встречу. по окружности подземного зала вспыхнули тысячи факелов. Ни простых, магических, не требовавших для горения ни топлива, ни воздуха и не дававших копоти. Они озарили угаданный Игнациусом провал, и да, он не имел дна. Стены сходились как бы воронкой, но сойтись никак не могли до той самой точки, где утрачивали значение законы повседневного смысла. Бездну заполняли бесчисленные прозрачные пузыри, в которых бесновались или безучастно лежали, бросались на стенки или вяло шевелили конечностями, те самые существа или сущности, падение которых в огненных болидах Игнациус наблюдал так недавно. Их собрались здесь сотни, если не тысячи. Насколько мог окинуть глаз от стены до стены, от одного кольца факелов до другого? В невесомости плавали призрачные сферы, заключив в себе такое множество разнообразных созданий. «Да, все, как ожидал он, Игнациус. А вот что собрался делать Динтра, вызывает особый интерес». Старый лекарь застыл, слегка поводя острием меча, словно ожидая появления вражеского поединщика. «Ну-ну, посмотрим, как ты будешь воевать, старина. И главное, за кого? Не против, а именно за...» Считающий размытой тенью колыхался у плеча Динтры, и мессир Архимаг готов был поклясться, что между этим призраком и лекарем Происходит сейчас неслышимый разговор. Впереди, в десятки шагов на краю обрыва, громоздилась бесформенная груда гладко обтесанных каменных блоков. Их бока густо испещрили причудливые руны. Игнациус ожидал нечто да нельзя древнее. Но нет, все эти надписи нанесли совсем недавно, в последние дни. «Еще интереснее». Мессир Архимак готов был покляться, что это груда — ничто иное, как обломки малой крипты, где совершались служения и приносились жертвы некоему весьма свирепому божеству. Надписи, однако, свежи. К чему бы? — Рад приветствовать столь достойных и уважаемых гостей, — проговорил недоточивый голос. Игнациус сморгнул, ощутив, как неприятно сжался желудок. И было отчего. На самом краю провала появился человек с мугловатой, с недлинной черной бородкой и вьющимися темными волосами. На мессира Архимага с затаенной насмешкой взглянули глубоко посаженные агатовые глаза. «Гость говорил на классическом ибинском». Игнациус помнил этот язык еще наречием только-только укрепившихся на полуострове молодых варварских племен, не успевших осесть, цивилизоваться и основать империю, одну из величайших в Старом Свете. — И тебе здравствуйте, уважаемый хозяин, — в тон отозвался Игнациус. Динтро даже не подумал, отвечать равно, как и спрятать меч. «Приятно, когда свидетелями твоего триумфа становится столь сильно могучий чародей, насмешливо поклонился человек. Позвольте представиться, Эвенгар, прозываемый Солодорским, основатель, автор... <кхм> Все это уже не важно. Не уверен, однако, что имя мое что-либо поведает достопочтенным визитером». Наши имена тоже ничего не скажут достопочтенному венгару из Саладора, но все же назову их. С мечом в руке стоит славный Динтро, многоискусный как в нанесении ран, так и в их исцелении. Я же недостойный, прозываюсь Игнациусом. — Динтро, — поклонился Саладорец, — Игнациус, добро пожаловать, вы станете свидетелями редкого зрелища но сперва надлежит слегка поправить сцену для действа. Легкий жест и расписанные рунами глыбы начали послушно складываться в высокий каменный куб. Алые символы сливались в рисунок. Ручеек двуногих фигурок, текущий к пропасти, и шестирукий великан с парой мечей, чашей скребков, занесший над несчастными свои смертоубийственные орудия». Кян Игнациус, кян Динтра, всемогущей судьбе, угодно было прислать вас для лицезрения последней стадии перехода от человека к Богу. Хотя, разумеется, слово «Бог» тут не годится. Люди изобрели это понятие как мечту о всесиле и всевластии, не понимая, что сверхчеловеческие силы — Исключают пребывание в том же плане всего именуемого моралью, этикой, совестью или тому подобного. Они также не понимали, что нельзя обрести запредельную мощь и остаться при этом такими же, как они. Наивная мечта, прибежище слабых. Мечта о том, как в один прекрасный день вчерашний неудачник... Проснется Исполином, избранным для великой миссии, и, конечно, в первую очередь посчитается со старыми обидчиками. Ивенгар рассмеялся. Все, творившие богов по своему образу и подобию, не понимали, что творят лишь бледные копии и отражение собственных гаденьких мечтаний. Простите меня, я многословен, это тоже слабость, полностью мной и осознаваемая, от которой я надеюсь избавиться в самое ближайшее время. Нелепые человеческие желания, рудименты уходящей эпохи. Видите, я готов выступать с речами перед первыми попавшимися слушателями, даже перед врагами. Вряд ли я ошибусь. Киане, предположив, что вы явились сюда с намерениями весьма далекими... От дружественных. Игнациус внимательно слушал, время от времени одобрительный, подбадривающий кивая. От мессира архимага не укрылось, что их собеседник даже не упомянул читающего. Динтро застыл точно статуей, не опуская меча, смотревшего прямо в грудь и венгару. «Увы, слаба человеческая природа!» Театрально всплеснул руками Солодорец. «Лишнее доказательство того, что люди — лишь переходный этап в развитии мыслящей материи, способной порождать богов, да мне использование не совсем верного термина. Стоя на пороге величайшей победы, что когда-либо одерживал любой из магов моей бывшей расы, я произношу длиннейшие декламации не в силах уйти безмолвно с должным достоинством». «Ну что, Киан? поспешил заверить оратор Игнациус. «Могу сказать, я более чем впечатлен увиденным. Не обижайтесь на моего собрата Динтру. Нам пришлось немало сражаться на пути сюда, и он стал немного подозрителен». «Да-да, разумеется, конечно!» — в темных глазах Венгара сверкнула искра полубезумной усмешки. «Немного подозрителен. Лучшее описание, что можно найти для ученика одного из двух владык упорядоченного». Динтро по-прежнему не шевелился, не отрывая взгляда от усмехающегося Солодорца. Казалось, все, что говорил Ивиальский чародей, целителя совершенно не интересовало. «Ученика одного из владык?» Игнатус поднял бровь, как бы в знак некоторого сомнения. — Помилуйте, и Венгар, какое это имеет значение. Мы с радостью станем свидетелями вашего триумфа. По крайней мере, за себя я ручаюсь. — Ручаетесь, и Игнациус? — Что ж, постараюсь поверить. — Вы ведь не солгали, называя своими имя? Да — Да-да, не удивляйтесь, Севял помнит вас. И уж, конечно, помню я, основатель школы тьмы. — Эх, простите. Не удержался таки от хвостовства. Ты хотел достойного соперника, миссир Архимак. Что ж, вот он, искать пришлось недолго. Никак не вижу, почему факт моего давнего посещения всего мира может как-то повлиять на нынешнюю встречу. Как можно мягче и располагающе произнес он вслух. «Вы ведь затеяли нечто грандиозное, не так ли?» Океаны и Венгар из Саладора. «Горю нетерпением увидеть. А бывал ли я в Ивиале? Нет. Какое это имеет значение?» «Очень большое», э — Саладоре соблизнул губы. «Вас ведь занимали кристаллы магии, не так ли? Вы попытались подобраться к ним, но потерпели неудачу?» Игнациус постарался кивнуть как можно более равнодушно. У любого мага случаются осечки, даже неудачи, и океана Венгар не исключение. Не думай сейчас о том, откуда твоему визави известно о случившемся. На данный момент это не важно. — Похвальная искренность! — скривился Солодорец. — Вы ведь чились узнать, кто и зачем поставил в авиале эти сокровища. «Любой на моем месте заинтересовался бы подобными артефактами. Думаю, что и вы, Киан, отдали дань их изучению». «Конечно!» — фыркнул Солодорец. «Мне было отпущено совсем немного времени, но успел, я скажу, без ложной скромности немало». «Почему бы вам не поведать нам это?» — невозмутимо уронил Игнациус. Блеск в глазах Солодорца становился все заметнее и ярче. «Ведь ваш триумф совсем близок. Он сладок, он пьянее и дурманнее всего, что может предложить виноделие или алхимия. Мы — внимательные и благодарные слушатели, и не более того, никто не пытается напасть на вас, Киана Венгар из Саладора». «Эк, да зачем вы здесь?» Голос Ивиальского чародея вдруг сделался совершенно жестяным и подозрительным. «Разве не явились вы пресечь мое возвышение? Разве не за этим бог Хедин послал сюда своего лучшего ученика Хагена?» «Какие подробности!» — язвительно подумал про себя Игнациус. «И все совершенно бесплатно, то есть даром. Ты, Венгар, поистине достиг многого». Почтительно склоняя голову перед мудростью Кианна, но я здесь с целями исключительно познавательными. Мы столкнулись с удивительным феноменом, объяснений которому в рамках существующих теорий магостроения упорядоченного просто не существует. Очень хотел бы услыхать вашу трактовку истории появления кристаллов магии, почтенный Венгар. В пещере царила абсолютная тишина. Если на поверхности продолжался бой, то сюда не проникало ни звука. «Сколько раз!» — проговорил Солодорец со странной полузастывшей улыбкой. «Сколько раз я представлял себе это!» И то, как, обращаясь с последней речью к замершим зрителям в ужасе и восторге ловящим каждый мой жест и каждое слово. Сколько раз я гневно осуждал себя, сколько твердил, что выше этого, что подобное лишь для слабых умов, нуждающихся во внешних атрибутах власти, величия успеха. И вот сам оказался таким же. Но не смешно ли, дорогой Игнацус? «Да, я хотел бы рассказать многое». Объяснить, быть может, в последний раз побыть человеком. Люди несовершенны. Это лишь глина, из которой великий творец лепит новые, необычные во всех отношениях идеальные существа. Что же до кристаллов? И вял необычный мир. В иных обстоятельствах, на выяснение всех аспектов его положения, структуры, членения ушли бы века. Мне повезло. Многое досталось, так сказать. «Даром!» — кривая усмешка. «Лежание в каменном гробу имеет некоторые достоинства, поистине сугубо специальные. Я понимаю, от чего вы спрашиваете о кристаллах. Маг таких масштабов и силы просто не может не переживать, и притом очень остро когда-то случившееся поражение. К ним возвращаешься раз за разом, как горький пьяница к бутылке». «Крутишь и вертишь воспоминания, то так, то эдак, прикидываешь, гадаешь. А что случилось бы, если...» Игнациус не выказывал ни малейшего нетерпения. Динтра тоже. Казалось, рассказ Солодорца захватил его всего, без остатка. «Кристаллы магии — это благословение и проклятие, и биала. Многие, я имею в виду из сил действующих вне пределов нашего бедного мирка, подозревали, что их появление – дело рук их противников. Однако это не так. Те, кто посвятил изучению кристаллов целые века и счел потом возможным поделиться со мной этим знанием, утверждают, что великие артефакты зародились здесь сами. Я подозреваю, что это не так, но... Во всяком случае, древние маги, великие маги, истинные маги. Мещета нам с вами, дорогой Игнациус, Сувы, сочли необходимым поставить надежную стражу. Так появились хранители. Девять драконов. Раньше их было больше, но постепенно даже лучшие заклятия, сотворенные лучшими чародеями, истаивают и подтачиваются. Именно из-за кристаллов и Виал сделался закрытым миром. Новые владыки упорядоченного не стали вмешиваться в существующий порядок вещей. Безумно интересно. Киан Венгар. Просто невероятно. Но, полагаю, подобные тезисы Нуждается в развернутой системе доказательств. Совершенно верно. К сожалению, я лишен удовольствия устроить здесь и сейчас настоящий диспут. Меня... Саладорец оглянулся на заполненную призрачными пузырями пропасть. «Призывают иные дела!» Кое я и без того слишком долго откладывал. «Удовлетворитесь этими тезисами, любезный маг Игнациус. Не сомневаясь, при должном старании и настойчивости вы найдете необходимые доказательства. Мне, еще одна ядовитая усмешка, требовалось лишь направить ваше размышление в правильное русло». Никогда не гнушался учиться у более сильного, сдержанно поклонился Игнациус. «Все идет по плану. Только не спугни его, мессир Архимаг, только не спугни!» «Значит, кристаллы магии возникли в Ивиале самопроизвольно?» «Самым мягким, располагающим и мирным голосом, каким только мог, осведомился Игнациус» не совсем так. Здесь имелись условия для их зарождения, но в формировании зародыши приняли участие совсем иные сущности. Какие именно, я выяснять уже не стал. Для моих целей это было совершенно неважно. Казалось, Солодорец стал утрачивать интерес к разговорам. Но я должен попросить прощения. Два великих врага, почтивших меня, ничтожного чародея из-за штатного мирка, не могут и не должны столько ждать. «Ну чего же так сразу врага?» «Киан, Игнациус, не оскверняйте ус своих ложью, не огорчайте меня, ведь я испытываю перед вами такой пиетет. Конечно, вы мои враги, явившиеся уничтожить меня, но справедливо решившие, что прямая атака может обойтись слишком дорого». Солодурец поморщился. «Поэтому позвольте мне приступить к тому, ради чего я встал во главе сего гостеприимного острова!» Голос его неожиданно обернулся ревом дикого зверя, отразился от низкого потолка, рухнул в бездну. Беспокойно задвигались, зашевелились плененные в призрачных сферах существа. Один из пузырей поднялся над пропастью, опустился на груду каменных глыб, исписанных алыми рунами. Внутри сферы билось, свиваясь в клубок и вновь распрямляясь, яростно бросаясь на стены причудливое существо — полуженщина-полускорпион. Устрашающее жало на могучем хвосте разило направо и налево, но лишь бессильно отлетало от зачарованной преграды. Солодорец легким прыжком без малейшего усилия оказался наверху каменного куба. Повторить подобное не смог бы никакой атлет. «А теперь смотрите!» В руке Эвенгара оказался причудливо изогнутый нож черного обсидиана. Вяльский маг распахнул одежду, обнажив мускулистый торс и бестрепетно провел лезвием по левому предплечью. Полилась кровь куда обильнее, чем у обычного человека. Солодорец, похоже, нанес себе очень глубокую рану. Алые брызги долетели до ног Игнациуса, и тот осторожно, очень осторожно и неторопливо сделал маленький шажок назад. Солодорец окропил собственной кровью каменный жертвенник, обильно смочил лезвие черного кинжала. «Сейчас, сейчас, Игнациус! Следует подождать совсем чуть-чуть, пока твои подозрения не превратятся в уверенность!» Венгар шагнул к прозрачной сфере, небрежно взмахнул клинком, словно вспарывая туго набитый мешок. Пузырь с треском лопнул. Женщина-скорпион забилась на гладких камнях, пытаясь встать, достать мучителя жалом, Однако Эвенгар оказался быстрее. С ловкостью, говоривший о немалом опыте, он вздернул голову жертве за подбородок и молниеносно перерезал ей горло. Игнациусу потребовалась вся его выдержка, чтобы не отвернуться и остаться столь же спокойным. Виск перешел в сипение, сменившееся хлюпаньем и бульканьем. Солодорис с ледяным хладнокровием приподнял дребыхающуюся жертву, подставил собственную рассеченную руку под поток чего-то темного, живого, шевелящегося, словно состоящего из сонно живых и двигавшихся самих по себе частичек, хлынувшего из горла жертвы. — Это, конечно, лишь символизм! — прозвучал его голос, на сей раз слегка стесненный с придыханием. — Знак, восстанавливающий сродство! Ничего больше. Хотя моей человеческой плоти это и не нравится. Темная кровь жертвы не растекалась по камням, она вся без остатка втягивалась в рану Солодорца. Не так-то просто было затянуть сюда всех этих древних, продолжал чародей, небрежно сбрасывая прямо в пропасть обмякшее тело. Требовалось выполнение стольких условий. Не могу не заметить, что мне очень помогли. Тот же некромант Ниясать, не к примеру. — Ах, как хорошо! Как хорошо! Если бы вы знали, враги мои, что я сейчас испытываю! Голова Венгара запрокинулась словно в экстазе. — Это не банальная сила, это нечто большее, чему я даже затрудняюсь сходу подобрать определение. Так. «Теперь следующее!» Взлетел, ударился о камни и распался еще один шар. Прекрасный обнаженный мужчина с длинными до пят волосами, матово-блестящей кожей и внушительными мускулами. Он казался дурманиным и даже не дернулся, когда черное лезвие прочертило кровавую линию у него под подбородком. Саводорис, как и прежде, подставил рану под живой поток. Об Игнациусе и Динтри он словно бы забыл. Старый лекарь, названный венгаром учеником одного из двух владык упорядоченного, так же спокойно, как и Солодорец, шагнул вперед, занося голубой клинок для удара. Игнациус позволил себе короткий смешок. «Про себя, разумеется, только про себя. Ничего лучше и пожелать нельзя». Кажется, новый план спешки составленный на морском берегу невдалеке от Ардоса, начал работать. Динтро не принимал выспренных поз, не творил заклятий. Он просто шел прямо на жертвенник саладорца, где расставалась с жизнью уже третья жертва. «Не стоит беспокойства, Киан!» — издевательски проговорил Венгар, не поднимая век. Я принял соответствующие меры. Вам не достать меня, достославные враги. Сойтись с вами на ресталище стало бы большой честью для меня. Окажись я все-таки неисправимым идиотом, верящим в совесть, честь, достоинство и прочие выдумки слабых, чей смысл связать руки сильным, не дать им сбросить постылую человеческую личину. «Нет нужды трудиться, уважаемый Динтро, вам не пройти!» Мгновение руки и добрая дюжина прозрачных сфер вместе с заключенными в них существами преградила Динтре дорогу, соприкоснувшись боками. Иные создания в шарах лежали без чувств, другие, выкатив обезумевшие глаза или заменявшие их, слепо бросались на несокрушимые стены. Динтер даже не замедлил шага. Голубой меч взлетел и рухнул. По лицу старого целителя прошла судорога. Его облик на миг размылся, словно окутавшись серой дымкой. Однако шар-ловушка лопнул. Закованный в темно-зеленую чешучатую броню, многоногий спрут бесформенной грудой повалился на пол пещеры. Динтро перешагнул через недвижную тушу, поднимая клинок для нового удара. Солодорец соизволил открыть глаза. «Вот даже как!» — протянул он, все еще позволяя себе игру в глумливое удивление. «Меня заставляют пожалеть о собственной милосердии. Что ж, не стану терять времени». Быстрый жест. Пальцы левой руки заплясали у венгара перед грудью, и Игнациус тотчас ощутил, как эвиальский чародей высасывает из Динтры саму жизнь. Солодорец не разменивался на ерунду вроде молнии и огненных шаров, он просто убивал, как лучший из некромантов. Динтра замер на месте, склонился, словно под сильным ветром». Меч задрожал, выставленный вперед руке, острие нагнулось, словно ловя что-то. По клинку зазмеились алые струйки пламени, угасая на крестовине феса и стекая на камень с жирными, уже не красными, но черными каплями. Выпрямившись, с блестящим от пота лицом Динтра вновь шагнул к солодорцу. Нацеленного в него убийственного заклятия больше не существовало, оно просто сгинуло, распалось, обратившись в ничто. Мысленно Игнациус зааплодировал целителю, на всякий случай отступив подальше. Динтри, похоже, и в голову не пришло просить мессира Архимага поддержки. Он словно напрочь забыл о самом существовании Игнациуса. Теперь Солодорец уже не зажмуривался и не запрокидывал голову. Он засветился, с лихорадочной быстротой пластая черным ножом беспомощные жертвы. Мак вскинул руку, готовя еще какое-то заклинание, но в этот миг Динтро прыгнул. Личина старого одышливого толстяка Динтра исчезла. Ошарашенный Игнациус увидел седого воина, поджарого и мускулистого, словно старый тигр, в короткой черной кольчуге открывавшей мощные руки и шею. Одним движением этот новый Динтра оказался на алтаре, вторым сбросил в пропасть только что повалившуюся на камне жертву, жуткого вида клыкастое чудовище с длинным хоботом и роговым гребнем вдоль всей спины, третьим же... Третье движение должно было закончиться поворотом голубого меча, проткнувшего Эвенгара насквозь. Однако и маг тоже не мешкал. Острие клинка Динтры заскрежетало, окуталось искрами, с явным трудом пробивая незримую броню саладорца. Эвенгар попытался ткнуть Динтру в лицо черным окровавленным кинжалом. Тот уклонился... Однако ж сдавленно застонал и отступил на два шага к самому краю жертвенника. Саладорец со зминой быстротой прикончил еще одно существо, прежде чем Динтер успел ему помешать. Игнацу с мелкими шажками отступал, удивленно вытянув губы трубочкой. Такого его план не предусматривал. То есть он, конечно, ожидал, что целитель раскроет себя, ожидал, что Саладорец нападет. Но чего он не ожидал, это пущенный вход мощи. В пещере давно следовало бы рухнуть, сферам ловушкам полопаться, как мыльным пузырям. А вместо этого все оставалось как есть, а выпрямившийся Динтра чуть было не снес венгару голову стремительно неуловимым движением голубого клинка. «Кажется, мне пора», — подумал Игнациус, отступая к выходу. «Что ж...» План нуждался в срочной корректировке. Читающего нигде не было видно, небось сбежал, едва только запахло жареным. Над сражающимися взлетело сразу три шара. Они столкнулись с грохотом и треском, осыпая все вокруг длинными веерами пламенных искр. Потолок затрясся, прямо под ногами Игнациуса раскололась каменная плита». Солодворец оказался страшным противником. Похоже, схватись он с Динтры один на один, целитель не продержался бы долго. Его спасало лишь то, что Венгар пытался делать два дела одновременно — сражаться со спутником Игнациуса и приносить все новые жертвы. И, надо сказать, ему это удавалось. Мессир Архимак осторожно пятился, не спуская глаз с поединка. Вновь взлетели шары, столкнулись, взорвались. Солодворец неудачно попал под взмах огненного клинка. Завопил от боли. Поперек груди пролегла дымящаяся полоса. Маг чуть было не сорвался в бездну, но именно чуть не. Ему вновь удалось выпрямиться, и теперь уже настала очередь Динтра отступать, отбивая голубым мечом невидимые для Игнациуса выпады венгара. Взрывы сотрясали пещеру, своды и пол ходили ходуном. «Кажется, события, — подумал Игнациус, — приняли совершенно новый поворот, что не может не радовать».